Светлана Кривошлыкова. Это случилось в Монако. А мне вот интересно, что если бы существовал такой формат концертов, когда музыканты не то чтобы в пижамах, а вот прям голые играли, то есть фактически прикрывались только своими инструментами. Получается, что Юлька и Настя были бы наиболее прикрыты, а я со своей скрипкой вся на виду. Хуже, наверное, только духовым. И то все зависит от размера. От размера инструмента. Хм, нет, от этого пояснения менее пошло все равно не стало. Из блога евы За год до прихода в трио. Это был настоящий провал. Ева смотрела со сцены в черную пасть пустого зала. На сольный концерт пришло пять человек. не считая Ленки, подруги детства, и мамы. Их головы, как зайчие передние зубы, торчали в первых двух рядах. А где Димка? Впервые за долгое время Ева решилась на серьезные отношения. Димка и организовал этот сольник для нее. Он хотел попиариться, сделать предложение и отпраздновать помолвку на сцене под вальс цветов, как в Маринке празднуют свадьбу Щелкунчика и Мари. Но все пошло наперекосяк. Те немногие зрители, что пришли, вставали и уходили. Оставшихся, кажется, интересовали исключительно собственные смартфоны. Сердце билось, как сумасшедшее, от обиды щипало глаза. Вечер подходил к логической кульминации, которой все ждали. Ева начала играть вальс цветов, как ей велел Димка. Яркий свет озарил зрителей... и она с ужасом увидела, что его среди них нет. В следующий миг дверь в конце зала приоткрылась, и в желтом свете мелькнул силуэт. Димка ушел. «Не реви!» Ленка сделала большой глоток красного вина из пузатого бокала и посмотрела на заплаканную подругу. «Еще будет бегать за тобой!» Она взяла с подоконника пачку сигарет и зажигалку. «Он никогда не женится на бездарности!» Ева вытирала слезы, еще больше размазывая тушь по щекам. Ленка закурила. Дым от сигарет становился гуще, заполняя маленькую кухню. Окно было не открыть. На улице хлестал дождь, гремел гром. Под ветром деревья гнулись и постановали. «Это такой позор! Мало того, что я фальшивила и сбилась несколько раз, так еще и он ушел!» Хотелось провалиться сквозь землю. Ева подобрала ноги под себя и натянула на колени пижаму, втиснув себя в надёжный домик. Ну, ещё голову туда в тени Сочувствовать Ленка явно не собиралась. Ева покрутила беззащитной головой, как мультяшная птица, и заплакала ещё сильнее. «Ев, ну, Харе, ты можешь изменить то, что случилось?» «Нет». Ленка встала, взяла подругу за руку, потянула вверх, поднимаешь руку и бросаешь». Ева осторожно опустила руку. Пальца она берегла. «Все, забыли и забили. Никто твоих косяков не видел. Идем дальше. Димка твой козел. Хотел тебя использовать. Неужели ты этого не понимаешь? И слава богу, что свадьбы не будет. Не хватало только за этого расчетливого мудака замуж выйти». Ленка потушила сигарету. «Все к лучшему. Вот увидишь». зуб даю». «Что к лучшему?» Ева всхлипнула. «Я этот долбаный вальс цветов миллион раз играла, а тут как обрубила. Стою и не помню, как такое может быть. Это вообще непрофессионально. Перестань себя грызть». Ленка показала на футляр со скрипкой, лежащей на столе. «Забыла? Вспомнишь. Зато разводиться не придется». «Это точно». Ева взяла очередную салфетку, Вытерла слезы, всхлипнула. «Значит, когда у меня все прет, он со мной. А как только провал, он уходит? Вот нафига мне такой мужик? Да и вообще, зачем мне замуж?» «Сейчас самое время карьеру строить. Надо музыкой заниматься, и днем, и ночью. Если соло не получается, может мне в группу какую-нибудь устроиться?» «Вот именно!» — обрадовалась Ленка. Ева шмыгнула носом, и посмотрела на свои руки. Правая, которой Ленка бросила Димку, безвольно висела. В левой обнаружился такой же, как у Ленки, бокал. Ева отставила его в сторону, встала и открыла футляр. «Вот кто меня никогда не предаст и не бросит!» Она обвела пальцем талию скрипки, глянула на гриф и вздохнула. «Завтра же колки поменяю, а мне нравятся эти», — отметила Ленка. «Золотые все-таки красивые». «Нет, не хочу, чтобы о нем что-то напоминало». Ева подняла скрипку, прижала подбородком, сосредоточилась, словно вспоминая мелодию, и вскинула смычок. Ленка взяла телефон и включила камеру. Воздух в кухне завибрировал от глубоких приглушенных звуков. Ева снова играла вальс цветов. Но на этот раз... Безупречно, чисто и очень эмоционально, словно прощаясь и прощая. «Шикарненько получилось!» — радовалась Лена. «Смотри!» — она протянула подруге мобильник. «Это феерично! Ты взорвешь YouTube!» «Не говори ерунды!» — пробурчала Ева, аккуратно укладывая скрипку в ложе. «Пижамный сольник никому не интересен!» «Ты гений! Отличное название! Вот увидишь!» «Ты станешь знаменитостью!» «Ой, не нравится мне это!» Глядя в экран ноутбука, задумчиво протянула Ева. «Про наше выступление вообще ничего нет. Ни на сайте княжества, ни на сайте самого зала. Вот, сами посмотрите!» Она развернула ноутбук. «Не забивай голову!» Майкл вечно все путает и забывает. «Как-то раз не купил билеты на самолет. Юлий, помнишь...» Настя подвинулась к столику, чтобы выпить кофе. «А, да, было как-то», — растерянно ответил пианист. «Странно, что его до сих пор нет, и дозвониться до него не могу». Он положил телефон на стол и тревожно посмотрел на девушек. «Может, он даты перепутал», — предположила Ева. «Или случилось что-нибудь?» Настя с Юлием переглянулись. «В любом случае лететь надо», Юлий старательно делал вид, что не переживает. Он перевел взгляд на табло. Началась посадка на самолет. Бизнес-зал опустил «Все разрулится. Прилетит позже. Никуда не денется». Настя встала с кожаного диванчика и взяла виолончель. «Мы идем или нет? Опоздаем». Ева встала, взяла футляр. «Слишком все это странно». «Я же говорила, что все будет хорошо», — обрадовалась Настя, еще с заметив молодого человека с табличкой в руках. «Нас встречают!» Увидев девушку с виолончелью, водитель пошел ей навстречу. Я вас сразу обратила внимание на него. Молодой, красивый, ухоженный, элегантный, в черном дорогом костюме и белоснежных перчатках. На правом лацкане пиджака — был прикреплен небольшой магнитный бейдж с именем «Алекс». «Неожиданно», — удивился Юлий, рассматривая автомобиль. «Похоже, нас на Ройсе повезут. Настроение у всех улучшилось. Ваши чемоданы и инструменты привезут в отель. Прошу». Водитель открыл дверь. «Надеюсь, стоимость этого трансфера Майкл не вычтет из нашего гонорара», — прошипела Настя, садясь в машину. «А тут тапочки надевать не надо, идеальная чистота!» «Поздняк, тапки в чемодане!» — отозвался Юлий, разглядывая вмонтированные в приборную панель часы. «Но это факт, Майкл никогда не тратил столько денег на трансфер. Запах такой приятный. Пахнет высококачественной кожей, чистотой и богатством», — согласилась Ева, устраиваясь на переднем сидении. «А водитель какой!» «Мы попали в рай!» Настя откинулась на спинку, и ее лицо озарила улыбка. «Как дома на любимом диване!» Роллс-Ройс плыл по трассе в сторону Монте-Карло. Тихо, плавно, с достоинством, словно круизный лайнер. «Алекс, а вы не подскажете, наш директор Майкл уже приехал?» поинтересовалась Ева, прижимая к себе скрипку. «Простите, не могу ответить!» улыбнулся ей водитель. «Инструкция». «Ясно», — она вздохнула. Никакой ясности не было. И отвернулась к окну, успев расстроиться, что разговор не складывается. Алекс ей понравился. «Не обижайтесь», — угадал он ее мысли. «Где вы будете выступать, если не секрет?» «В звездном», — ответила Настя таким тоном, словно их гастроли в лучших залах мира были расписаны на годы вперед. и уточнила. «Завтра. Майкл на звонки не отвечает. Мы волнуемся». «Думаю, вы переживаете не напрасно», включив поворотник, заметил Алекс. «О выступлениях в звёздном зале обычно знает всё княжество. А сейчас не то, что в Монако. Даже в Монте-Карло тишина». Юлия опять уткнулся в телефон. «Отключён». Сбросив звонок, сообщил он. «Я его уже раз двадцать набирал. Всё толку Что будем делать?» «Давайте доберемся до отеля, и если его и там нет, попробуем связаться с залом и все выяснить», предложила Ева, и Алекс одобрительно кивнул. «Вот это попадос», — фыркнула Настя. «Пока еще нет», — Юлий задумался, достал ваучер на отель. «Но если мы не отработаем контракт, думаю, проблем не избежать». «Мисс Ева», — сказал Алекс, протягивая визитку. «Если будет нужна моя помощь, — Позвоните. У меня в этом городе очень хорошие связи. — Спасибо. Она взяла визитку и смутилась. Ей показалось, что он не случайно дотронулся до ее руки. Алекс свернул с трассы и осторожно повез своих пассажиров вниз по узким улочкам Монте-Карло, в сторону моря. — Вот мы и на месте. Этот отель считается тут лучшим. Алекс припарковался и обошел автомобиль, чтобы открыть двери дамам. «Засмотрелся на вас и чуть не забыл», — шепнул он Еве, помогая выйти из машины. Не выпуская ее руки, он щелкнул брелком и шагнул к багажнику. Ева вместе с ним заглянула в его темно-коричневую бархатную глубину. «Букет вам передал племянник князя Монако. Он рад приветствовать вас в княжестве и желает приятного вечера». Ева машинально приняла цветы, не веря своим ушам и пытаясь по выражению лица Алекса понять, шутит он или говорит серьёзно. «Поужинаем сегодня вечером», — неожиданно предложил он. «Вы приглашаете меня на свидание?» — растерялась Ева. «Тут два варианта», — в полголоса ответил Алекс, закрывая багажник и пряча брелок в карман. «Мы можем уже сегодня прекрасно провести время и вместе поужинать или сделать вид», что мы друг друга еще недостаточно знаем потратить сутки на размышления и поужинать завтра, потеряв целый день. «Пожалуй, я готова потерять день», неуверенно прозвучал ее голос. Но не больше он взглянул ей в глаза. Ева вспыхнула и поспешила в отель вслед за Настей и Юлием. «Итак, что будем делать?» входя в холл, спросил Юлий. «Нам бы Майкла найти для начала». «Вот он там, смотрите!» Ева показала на столик у панорамного окна с видом на море. «Коктейльчик попивает». «Ну-ка, набери его», — попросила Настя. Юлий тут же взял телефон, на этот раз звонок прошел. «Вот гад, видит, что ты звонишь и не отвечает. Пошли к нему». «Главное, что он тут», — отметила Ева, но ее уже никто не слушал. «Вот и вы!» Майкл отставил бокал и, как ни в чем не бывало, затарахтел, не давая Насте вставить и слово. «У меня для вас сюрприз». Он раздал ключи с отметкой VIP. «Итак, быстренько заселяемся и в спа-центр. Время для вас уже забронировал». Настя попыталась было запротестовать, но следующая фраза их директора обескуражила всех. «Все записывайте на мой номер, я потом оплачу». «С чего это такая щедрость?» — насторожилась Настя. — Билеты бизнесом, Роллс-Ройс встречает в аэропорту, отель «пятерка», рестораны, спа. — Что за странный вопрос? — Майкл сделал удивленное лицо. — Мы чего-то не знаем, — уточнила Ева. Все уставились на директора. — Вы будете выступать в звездном зале. Вам надо отдохнуть, выспаться и завтра быть в лучшей форме. «Все наши расходы оплачивают организаторы». «У-у-у!» с сомнением в голосе буркнула Настя и покрутила свой ключ. «Раз так, не будем тратить время на разговоры. Я в СПА. А у меня вот вопрос». Не спеша уходить, Ева присела за столик к Майклу. «Нам водитель сказал, что о концерте в Монте-Карло никому ничего не известно». «Так, стоп». Авторитетно заявил Юлий, не дав ей договорить. «Предлагаю всем успокоиться. Хорошо бы, чтобы каждый занимался своим делом. Предлагаю не тратить время на выяснение отношений и хоть немного отдохнуть. Все долетели, встретились, все хорошо». Майкл залпом допил коктейль и облегченно улыбнулся. «До завтра». Юлий пожал ему руку. «Ева, пошли. Утро вечера мудренее». «Майкл с самого начала что-то скрывал». его все никак не унималось хотя они уже подходили к охране на входе в звездный зал. «Вот куда он опять пропал? И на репетицию не явился? Через три часа концерт?» «Пожалуйста, все металлические предметы выкладывайте, футляры с инструментами нужно открыть и положить на ленту», вежливо проинструктировал их сотрудник службы безопасности. Юлий выложил мобильник и первым прошел через рамку. Охранники его обыскали и пропустили. «Ты мне лучше скажи», — Настя открыла футляр с виолончелью, кинула сумку на ленту и, не обращая на охрану никакого внимания, спросила. «Ты вчера ужинала с этим из Роллс-Ройса?» «Отстань», — отрезала Ева, открывая футляр со скрипкой. «Вот поэтому и настроение плохое», — Настя забрала свои вещи и подмигнула Юлию. «Да, мы ужинали, но не более того. Мы прекрасно провели вечер», — не выдержала Ева. «Алекс, джентльмен, с ним очень интересно». «О, понятно», — язвительно подытожила Настя. «Предчувствие у меня нехорошее». «Скрипку на ленту положите», — повторил охранник. «Не переживай, сегодня отработаем на 200%. Юлий попытался успокоить Еву. «Извините, но скрипку придется отдать на проверку», на чистом английском сказал охранник. Ева переменилась в лице. «Что вы хотите с ней делать? Я пойду с вами». «Это невозможно». Охранник осторожно взял инструмент, положил в футляр. «Сегодня тут будет много знаменитостей. Мы ее обязаны проверить. Безопасность прежде всего». Он наклеил на футляр стикер с восклицательным знаком. Ева схватилась за скрипку, не давая ее унести. «Не волнуйтесь, это стандартная процедура. Проверим и сразу вернем». «Успокойся, они тут со звездами мировой величины работают. Все будет хорошо», — уверенно заявила Настя. «Пойдем пока посмотрим сцену и зал», — предложил Юлий. Через огромные стеклянные двери... Открывался панорамный вид на Монако. Потрясающее воображение. Раздвижная крыша, чтобы ночью можно было слушать музыку под звёздным небом, ещё была закрыта. Но за кулисами предконцертная подготовка уже шла полным ходом. Проверка звука, наладка микрофонов, регулировка света. На большом экране запустили видео, которым будет сопровождаться музыка. «Просто огонь!» — восхитился Юлий. «Огонь!» – подхватила Настя, глядя, как искусственное пламя вспыхнуло вокруг участка, отведенного для артистов. Языки пламени сползли вниз и разбежались в разные стороны пурпурными ручейками. «Запускай!» – скомандовал кто-то. Тут же огненные ручейки превратились в птиц и взлетели под прозрачный купол. «Вот это спецэффекты!» – удивился Юлий. «Вы лучше посмотрите в зал!» Улыбка с лица Насти улетучилась. «Это пипец! Он из нас лабухов делает!» Вместо кресел в зрительном зале стояли столы с белоснежными скатертями и салфетками, аккуратно заправленными в золотые кольца. «Если бы ты не влез со своей демагогией, мы бы еще вчера знали, что выступать будем перед жующей публикой», рассердилась Ева. «А теперь мы уже никуда не денемся». Мы бы и вчера никуда не делись, парировал Юрий. Контракт подписан, и мы обязаны отыграть. Пошли в гримёрку. Может, Майкл там? предложила Настя. Но в гримёрке Майкла не оказалось. Зато на столе лежал футляр со скрипкой. Я вот тут же его открыла, чтобы проверить инструмент. Он так и будет от нас прятаться, кипела Настя. Хватит вам ругаться, с трудом сдерживаясь, чтобы не впасть в истерику. тихо сказала Ева. «Есть проблемы поважнее». Юлий и Настя замолчали и уставились на нее. «Мне вернули скрипку с трещиной на деке». «Это кошмар какой-то», вспыхнула Настя. «Вызываем полицию. Они нам умышленно сорвали концерт». Она взяла телефон, но не успела набрать номер, Юлий схватил ее за руку. «Подожди, а ты...» Он посмотрел на Еву. «Успокойся». «Мы не можем отменить концерт. Вы вообще читали договор?» Девушки пожали плечами. «А следовало бы. Там написано, что при отмене выступления по любой причине, кроме смерти или тяжелой болезни артистов, мы выплачиваем неустойку и возмещаем все расходы организаторам». «Как я буду играть? Ты понимаешь, что инструмент испорчен?» Ева оттолкнула футляр, и он полетел на пол. «И тут ее вдруг осенило». «Надо Алексу звонить. Он говорил, что у него хорошие связи. Она отыскала в сумочке визитку. Возможно, он сможет одолжить у кого-нибудь скрипку». «Я буду дозваниваться до Майкла», — сказал Юлий. «Настя, попробуй найти администратора. Может быть, они нам помогут. А с охраной потом разберемся». Настя тут же выбежала из гримерки. До концерта оставалось чуть более двух часов. Все были на взводе. К счастью, Еве удалось дозвониться до Алекса, и тот обещал помочь. Но время шло, а скрипки все не было. «Это какой-то злой рок, черная полоса». Ева взяла скрипку, попробовала сыграть арпеджио. «Слышишь?» — она повернулась к Юлию. «Это конец!» Я дозвонился до Майкла. Радостно доложил тот. Обещал приехать. И сказал, что скрипка будет. Просил не волноваться. Не успел он договорить. как в гримёрку влетел Алекс в смокинге с уложенными блестящими от геля волосами и с футляром в руках. «Всем привет!» Запыхавшись, поздоровался он. «Достал. Говорят, это хорошее. Но ты сама посмотри!» Он отдал скрипку Еве, взял из мини-бара бутылочку воды и тут же её опустошил. «Где ты её достал?» спросила Ева и, не дожидаясь ответа, открыла футляр, «Она превосходна!» «Сыграй что-нибудь», — улыбнулся Алекс и уселся в кресло. Ева настроила инструмент, встала посреди гримерки, отвела плечо, взмахнула смычком и глубокий, насыщенный, сильный звук наполнил комнату. «Ну, слава богу!» — в дверях появилась Настя. «А то все как сговорились. Привет!» Она плюхнулась в кресло рядом с Алексом. «Там уже народ собирается, шампусик попивают, брюлики показывают, русская диаспора, Монако в сборе». «Кто?» — удивился Алекс. «Да, в ней есть что-то магическое», — не слушая Настю, сказала Ева. «Какой объемный звук! Ты волшебник! Спасибо большое!» Она нагнулась к Алексу и легко коснулась его щеки губами. «Минуточку, посмотрим, что скажет Гугл». Юлий сфотографировал скрипку. «Зачем это?» — поинтересовался Алекс. «Охренеть!» — Настя отобрала у Юлия телефон. «Скрипка гварнери, ручной работы, основные приметы, неровно, даже небрежно вырезанные эфы, лак положен в некоторых местах неряшливо, что отличало изделия мастера от изысканных инструментов мастерской эстраде. Ты где взял это сокровище?» — испугалась Ева. — Такие вещи не одалживают на вечер. Ты хоть знаешь, сколько она может стоить, если это действительно гварнери? Гугл, наверное, ошибся. Растерялся Алекс, не готовый к такому допросу. — Неа, эта скрипка не из дешёвых, — не унималась Настя. — С таким инструментом и лабухом на вечерок стать не стыдно. — Кем? — не понял Алекс. — Лабухи. Это те, кто играет в ресторанах — Перед закусывающей публикой ни один уважающий себя музыкант, но Алекс ее перебил. «По мне так это все эго и гордыня. Если музыкант талантливый, он в первую очередь думает о музыке. Это раз. А во-вторых, важно, перед кем играешь». Настя недовольно фыркнула, но продолжить спор не получилось. В гримерку вошли визажисты. «Встретимся после концерта», шепнул Алекс Еве, уловив удачный момент, чтобы уйти и избежать несвоевременных объяснений. «Да, конечно, спасибо тебе огромное!» До концерта оставался час, и все готовились, настраивались. Ева с нетерпением ждала выхода на сцену и несколько раз брала скрипку, чтобы вновь услышать ее зачаровывающий звук открытых струн, попробовать двойные ноты и триоли. «Говорят, — наконец сказала она, — неупокоенная душа мастера качует за скрипкой до сих пор а на концертах за спиной скрипача стоит дьявол и играет вместе с ним мне даже как то жутковато вот и проверишь это сегодня поправляя смокинг сказал Юлий. нам пора всех троих отвели под сцену и расставили на отдельные площадки поднимающиеся с помощью электропривода готовность две минуты объявил майкл появившийся словно из ниоткуда, видимо, выжидал, когда у Насти не останется времени для претензий в его адрес. «Как только ваши платформы поравняются со сценой, по диаметру круга вспыхнет пламя. Юлий, рояль слева. Ева, вступаешь сразу после того, как пламя превратится в огненные ручейки. Не бойтесь, огонь не горячий». Он замолчал, потому что сверху послышались аплодисменты. «Встречаем!» — торжественно объявил ведущий. «На сцене великолепное и загадочное трио из Санкт-Петербурга. Камертон!» «Удачи!» — прошипел Майкл и сложил пальцы правой руки крестиком. Платформы начали подниматься вверх, и трио появилось на сцене, словно из преисподней. По кругу вспыхнуло пламя, и зал взорвался от аплодисментов. Софиты осветили зрителей, Ева успела увидеть за столиками известных артистов и политиков. Она подняла скрипку, отвела плечо назад, смычок взвил в воздух. Сегодня у нее не было права на ошибку. Объективы камер замерли, все мониторы в зале крупным планом показывали Еву со знаменитой скрипкой Гварнери. «Это не легенда! Я его чувствовала у себя за спиной, представляешь?» «Да уж, ты играла так, словно тебе помогал сам дьявол. Чин-чин!» Алекс поднял бокал. «Невероятная скрипка! Просто обалденная!» Шампанское уже ударило Еве в голову. «Ты нас всех сегодня спас! Представляешь, охранники забрали скрипку на досмотр!» Она сделала пальцами кавычки в воздухе. «А вернули с трещиной!» «И что?» — не понял Алекс. «На скрипке с трещиной играть невозможно. Вот думаю, что теперь делать. Есть несколько предложений по аренде известных скрипок, но я влюбилась в эту. У нас с ней словно какая-то связь. Она просто создана для меня», — Ева задумалась. «Ну, или я для нее, не знаю. Я мечтал увидеть тебя на сцене именно со скрипкой Гварнери. Она действительно тебе так подходит. Ты умеешь показать красоту». и глубину ее звучания. Ева не очень поняла, что он имел в виду, допила шампанское, потянула в сон. «Ты что, в музыке разбираешься?» Она пыталась скрыть зевок и положила голову на плечо Алексу, глаза сами собой закрылись. «Я видел твой пижамный ролик на YouTube, его обработал какой-то известный блогер, и оно автоматом попало в топ». «Пять миллионов просмотров, ты мне понравилась». «Я нашёл твоего директора, попросил организовать тебе сольник в Монте-Карло». Алекс удивился, что Ева молчит, но не стал её трогать. Допил свой бокал шампанского. «Полгода назад я купил этот инструмент и хотел увидеть его в руках человека, для которого он создан. Ваш Майкл отказал. Сказал, что ты не выступаешь сольно, и поставил условие, чтобы мы пригласили трио. Вот так как-то». «Ваш Майкл мне не понравился, я поставил условие, что его не будет в звёздном зале». Он посмотрел на часы. «Пять утра. Пора расходиться, а охранники раздолбаи Я подумаю, что можно сделать». Алекс посмотрел на Еву, а она сладко спала. На следующий день после концерта. «Ева, иди скорее, нас показывают». Настя замерла перед телевизором. «Как интересно! Алекс за столом в зале!» Заметила Ева, вытирая волосы полотенцем. Я его не видела во время выступления. «О, опять мы!» Настя схватила пульт, прибавила громкость. «Стучат!» Ева запахнула халат. «Пойду открою!» Курьер передал Еве аккуратно упакованный подарок и записку. Она тут же ее открыла и прочитала. Когда я впервые увидел твой пижамный сольник и услышал твою божественную игру, сразу подумал, что эта скрипка создана для тебя. Я дарю ее с надеждой, что она будет с тобой на всех выступлениях. И помни, ты — гений. Верь в себя всегда, даже тогда, когда никто не верит. С уважением, Алекс. «Ева! Ева! Ты представляешь!» Настя кричала так, будто от ее виолончели отвалился гриф. Но Ева ее не слушала. Она уже разворачивала подарок. «Эй, ты слышишь? Алекс, племянник князя Монако!»